А вот у лорда да друзей теперь было полным-полно. «Поднять заслонку!» — выкрикнул он. «Прямо по курсу задница!» Люди аж визжали от хохота. Шноб счастливо улыбнулся толпе. Он не помнил, когда еще ему, одетому, было так хорошо. За благоразумно закрытой дверью в дальнем конце гостиной леди-силачьи В комфортабельной курительной комнате, в кожаных креслах, сидели и выжидающе смотрели друг на друга члены анонимного общества. «Изумительно», — наконец сказал кто-то. «Поистине изумительно. Этот паренек определенно обладает харькизмой». «Чем-чем?» «Я имею в виду, настолько отталкивающе выглядит, что притягивает людей как магнитом» и все эти истории, которые он рассказывает. Вы заметили, его даже поощряют. Просто никто не может поверить, что подобные шуточки можно отпускать в приличном обществе. Кстати, тот анекдот про пианино был очень даже ничего. А его манеры? Вы заметили их? Нет. Вот и я о том же. <соспорщик> Запах. Не забывайте о запахе. Ну, пахнет от него не то чтобы дурно. Я бы сказал, странно. Да-да, согласен, через несколько минут нос привыкает, и я хотел бы отметить, это крайне необычно, но людей он чем-то привлекает. А, так же, как публичная казнь. Повисла тишина. Он, конечно, полный болван, но с хорошим чувством юмора. И правда, ума ему немножко не хватает. «Дайте ему пинту пиво тарелку этих его любимых копыт, и он будет счастлив, как свинья, валяющаяся в луже. по «По-моему, это немножко чересчур, мои извинения». «Я ознавал очень приличных и воспитанных свиней». «Разумеется». «Но я практически вижу, как он, попивая свое пиво и обсасывая копытца, подписывает королевские указы». «Согласен, согласен». «Эм, а как вы думаете, он умеет читать?» «Да какая разница?» Опять наступила тишина. Все сидели с задумчивыми лицами. А потом кто-то сказал. «Кроме того, что немаловажно, наследник трона тоже будем выбирать мы». «Почему вы так считаете?» «А вы можете представить принцессу, которая согласится выйти за него замуж?» Ну, принцессы абсолютно непредсказуемы. Некоторые из них даже лягушек целовали, известный факт. Лягушки — это совсем другое дело. А власть и принадлежность к королевской крови изрядно прибавляют мужчине красоты. Но они же не всемогущи. Снова тишина, а затем... И правда, в данном случае ничто не поможет. В общем, он подходит. Вот и здорово. Дракон отлично справился. Слушайте, ведь не может быть, чтобы этот урод и в самом деле был графом ангским. Что вы, не говорите глупостей.